типот глубины, высота, где поэзии дивные строки и хочется в небо стихом вместе с солнцем взлететь на востоке. Творческое объединение независимых чтецов представляет поэтический аудиопроект Высота. Высота, высота, высота. Вадим Степанцов. 3 стихотворения. Стихотворение первое. Немало пьющих и курящих И потреблявших марафет уже сыграть успели в ящик, и больше их на свете нет. Немало слишком робящихся на службу мчавшихся чуть свет сыграли в тот же страшный ящик. И больше их на свете нет. Для правильных и для пропащих один закон, один завет. Все как одинцы играют в ящик, и никому пощады нет. И новые теснятся сотни на предмогельном рубеже. На свете стало повольготней и легче дышится уже. Немало лишнего народу на белом свете развелось. Но Встребила их природа, и на людей смягчила злость. Теперь готовится затишье, но помни правило одно: коль ты на этом свете лишний, сыграешь в ящик всё равно. Все люди в этом смысле братство, поэтому Не мелочись, rozdай пенчугом всё богатство, и нравственностью не качесь. Ты, благонравие я обращик, пенчук, не смеешь презирать. Нас всех уравнивает ящик, в который мы должны сыграть. Стихотворение второе. Пропился я почти дотла весною на святой неделе, когда церковный колокол умолк, я могу делить Восстал садрая нищий гол, едва забрежевшую ранью. Постиг я, Боже, твой глагол, зовущий смертных к покаянью. Я знал, лицо мое собой являет крайнюю помятость. Но с перезвоном над Москвой повсюду разливалась святость. Я в храм направился бегом и там по Божьему глаголу горячим прикоснулся лбом семь раз к заплёванному полу. Молитвой душу я согрел, на паперть вышел и мгновенно слова знакомые узрел на вывеске: "Певная вена. Готову, Боже, жизнью всей тебе служить я, как и Ааков". «Зачем же создал ты друзей и пива?» И варен Храков. «Зачем ты, Боже, терпишь звон и толстых кружек и стаканов? Зачем тобою вознесен хозяин Вены, Тит Брюханов?» «Вот он зовет. Иди сюда. Ведь я сегодня именинник, и мне не деть никуда». Я задолжал ему полтинник. Он весь лучится добротой, как будто искренний приятель, и предлагает мне пустой хлеб не очищенный, писатель. Иду вкушать запретный плод неровный поступью колеки и чую, сатана живёт в почтенном этом человеке. Брюханов весел, мыслинист и хидн, в обличьем невинном. Но час пробьёт, и негелист его взорвёт пероксилидом. При всех сокровищях своих брюханов рай не добудет. Еде навая из малых сил. Он соблазниел и проклят будет. Стакан сочищенный держа, в душе взываю к силе крестной. Пускай вовеки буржуа не внидут. Ветроград небесный. Стихотворение третье. Никчёмными, мне кажется, слова, когда прошита блещущую нитью, невыразимо лёгкая листва готова к беспощадному отплытию. И вся листвы стройнее вязи строк и лепку крон. Не прилепить поэтам, и без печальной смерти холодок Вдруг прозмеится в воздухе прогретом. Не передать сиянье рыжий мех, и как луны истаивает льдинка, Листва у ног, как сброшенный доспех в конце проигранного поединка. Чтоб шевеление в лиственной резьбе Невнятностью не принесло страдания, Всего-то нужно превозмочь в себе Позыв к вмешательству и обладанию, Быть просто гостем в парке золотом, Под шепот, растекающийся нежно, Почувствовать отраду даже в том, Что наше поражение — неизбежно. Подобщи и шорах, не спеша курить, рассеивая волоконцы дыма, желание то постичь и повторить, что непостижно и неповторимо. Вадим Степанцов. Три стихатворения. Читал Владимир Князев Но я бедняк. И у меня лишь грёзы. Я простираю грёзы под ноги тебе. Ступай легко. Уильям Батлер Джейц читает Роман Панков. Родовые усадьбы. Размышления во время гражданской войны. В богатом доме, среди куртин в цвету, вблизи холмов, вблизи тенистой рощи жизнь бьёт ключом, отринув суету, лиясь как дождь, пока достанет мощи. Расплескиваясь, рвётся в высоту, чередует формы посложней, попроще, меняясь в них, дабы ценою любой не стать машиною, не стать робой. Мечты, ну и гаммеру бы похоже не петь, коль скоро бы не знать ему мерцание чёрных янтарей, и всё же привычно думать нашему уму о раковинах на прибрежном ложе, сотливым не вернувшихся в осьму глубин, что и они Когда-то были наследственной мерой и забили. Жестокий человек и деловой назначил заоччим столь же деловитым исполнить в камне план заветный свой, на диво всем потомкам сиборитам воздвигнуть символ чести родовой. Но от мышей спастись ли даже плитам? Десятилетие минут, и глядишь, наследник мраморов всего лишь мышь. Но что коль этот парк, где крик павлинов ночной порой звучит среди терас, и где Юнона склепный свод покинув, богам лุжая к зрима каждый час, где посреди древесных исполинов даётся нам вдохновение глаз. Что, если всё, что здесь доступно в яве, замена нашей гордости и славе? Что, если герб, взирающий из дверей, гнездо традиций, древних и упрямых Блуждание вдоль залов и галерей, портреты предков в золочёных рамах, достоинство семейных алтарей, покойущихся в вечных фимиамах. Что, если цели нет у них иной, заменой быть для гордости, больной? Водомерка Обо культуре не сгинусь навек, чтоб не глумились над ней. Пусть в этот час замолчат все собаки, пусть у ведут коней, вождь наш Цезарь над картой в палатке сырой лелеет свою мечту. Руки сцеплены под затылком, взгляд устремлён в пустоту. Как водомерка над гладью озёр скользит его мысль над молчанием. Чтобы высоких башен пожар и лик этот помнить могли. Двигайся тихо, пусть шум не тревожит. Это видение вдали. Женщина с виду, и всё же дитя, вдали от взоров толпы. Она, певучей походки цыганской, учит свои стопы, как водомерка над гладью озёр, скользит её мысль над молчанием. Чтобы девичий ум пер в обычный Адам смущал весенней порой, выгони этих детей из капеллы. Тяжкие двери закрой. Там, на высоких холсах, Микеланджело видит картины суда. Кисти его тише крадущиеся мыши. Ходит туда-сюда, как водомерка над гладью озёр, скользит его мысль над молчанием. Политика Ах, девушка эта вдали. Могу ли опять и опять испанскую или русскую политику обсуждать? Пол Света исколисил знаток иностранных дел. В политике и другой, простите, собаку съел. Долдонь это не своё, с угрозой войны в связи. А мне бы сейчас только юность мою и девушку эту вблизи. Вильян Эрнест Хенли Непокорённый Из-под Покрова тьмы ночной Из чёрной ямы страшных мук Благодарю я всех богов За мой непокорённый дух И я попав в тиски беды не дрогнул И не застонал И под ударами судьбы Я ранен был Но не упал Тропа лежит Средь зла и слез Дальнейший путь не ясен Пусть Но все же трудности и бед Я, как и прежде Не боюсь Не важно, что врата узкие Меня опасность Не страшит Я — властелин своей судьбы. Я — капитан своей души. Читал Константин Романенко Уистен Хью Одан «Тот, кто любит больше» Звёзды на небе видали меня в гробу. Что ж, не посету и не прокляну судьбу. Это беда не беда, мой друг, поверь, Коль равнодушна к тебе человек и зверь. Только представь себе страсть и вспыхнет звезда, Ты же вдруг не сможешь ответить «да». Нет уж, если поровну любить нельзя, «да». Тем, кто любит больше, пусть буду я вечный поклонник. Мне по плечу эта роль. Звёзд для которых я место пустое. Ноль. Снова и снова взглянуть стремляя вверх. Нет, не скажу, что одна мне милее всех. Если же все звёзды погасит смерть, Я научись пустое небо смотреть. Тема всех охватна, я полюблю торжество. Надо привыкнуть. Только то и всего. Читал Константин Романенко. Эдуард Азадов.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 что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти по чащобам и перелазам, по пескам, без дорог почти, по горам, по любому пути, где и чёрт не бывал ни разу. Всё пройду, никого не коря, одолею любые тревоги, только знать бы, что всё не зря, что потом не предашь в дороге.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 читал Константин Романенко. Актриса. Поклон и ещё опять и опять. И в зал поцелуи летят и летят. Снова гримёрка цветами полна. Ты здесь королева. Ты здесь одна. На миг задержи на стенах свой взгляд. что память о прошлых победах хранят. Чехов, Островский, сотни ролей. И с каждой премьерой все ярче, сильнее. Ну что это? Плачешь? Как, почему? Несчастье? Молчи! Никому-никому! Пусть знают, что ты счастливее всех. Нет-нет, то всего лишь новый успех, то радость и слезы. А помнишь? Давно, как и сегодня, ты плакала, но другими слезами. Обида, тоска. Дорога к мечте была нелегка. Не всякий стремление твоё принимал. Но силой не вырвать из сердца запал, уж не сдержать, не догнать никогда. С искусством связала судьбу навсегда. И пусть так тернисто начало пути, Всем суждено испытание пройти. Ну что ж, ты достойно их встретить смогла. Теперь по заслугам, почёт и хвала. Слёзы утри. Улыбнись, оглянись. Труды не напрасны. Надежды сбылись. Коль горе не знали б мы в жизни своей, то счастье бы стало намного бедней. Андрей... Без рисков. Кому-то чума, кому-то война, кому-то в нужде и разрухе страна. Столетия как он ни живи, всё одно. На свете на этом за нас решено: придёшь, пострадаешь, устанешь, уйдёшь. Оставишь шиль памятник или нет, вздох. Забудешь что тот час? А нет. Знать тогда, когда занесёт песком города, воздвигнут ли вновь их до да доли одна. К чему то, что мы? К чему то война? К чему то в нужде и разрухе страны? Живи лишь. Жизнь тоже одна нам дана. Андрей Верескиев. Поэтом и художником. Давайте же, друзья, возвеселимся. Нас Бог простит, другого не дано. Пусть радостью сияют наши лица и разольётся лишь для нас вино. Судьба нас выбрала. Роптать не станем мы на нее, ведь это же грешно. А может, ее выбрали мы сами? Как знать. Ну, нам же, в общем, все равно. Потом из вас, я знаю, верно, каждый уединиться, затворив окно. Не в муках, сладких, горьких ли, не важно. Вновь за свое засядет полотно. Пока живете, будьте тем счастливы, что свыше нам даровано одно. Узреть! Узреть! и выплатить одни смогли вы, что видит остальным не суждено. И пусть ещё безвестны наши лица. И пусть уж все мы полегли на дно. Давайте же, друзья, возвеселимся. Нас Бог простит. Другого не дано. Андрей в вереске. Поезд, весна, дорога. Совсем незнакомые люди. Жизни прошло так много, а мы не добрались по сути. Когда-то и мы любили, но свет этих дней угас. Сколько их в пути забыли, а сколько забыли нас? В дороге ищу ответы и в разговорах плутаю. Никто дать не может совета о том, как гореть не сгорая. В купе всегда разные люди, но всех дороги смягчают, в беседах сплетаются судьбы за крепкою чашечкой чая. Как будто назначена встреча заранее в той идиллии, чтобы в апрельский вечер вспомнили, как любили. Ирина Примак. Крошится ночь на крупице созвездий, память на лица и километры, люди в жизни как будто проездом, кто по течению, кто против ветра. Время идёт полминуты как вечность, месяц как миг. Справедливости ради стоит отметить, что главное верность. Не растеряли мы и не продали. Самое главное, мы сохранили веру, любовь и отчизну, не более. Всё остальное пустяк в этом мире, всё остальное актёрские роли. В свете неонов по снежным проспектам снова гуляю под звёздную крышей, по свету мчатся громким приветом письма, а в сердце спокойней и тише. Ведь не напрасно живём мы на свете. Пусть порой одиноко блуждаем, в каждой жизни бывают рассветы и вечера под гитарой за чаем. Люди, созвездье, небо, дороги, снежинки, огни а больше не надо. Счастье от нас совсем недалеко, только взгляните, оно всегда рядом. Ирина Примак С апреля начинаю новый стих. Наверное, о любви и о себе. Что может быть красивее, чем миг, рождающий весну в твоей судьбе? Цвети богульником, цвети, моя душа. Слагай рифмы, сколько может быть. И я с тобою рядом, не спеша, пройдусь и вспомню. Вспомню Как любить от края и до края тишины в прекрасное далёко свято веря я забываю как дурманит сны шагая в глубину стихов апреля Ирина Примак Не любить себя сложно, но я учусь не кричу, не буйствую, не скорблю День идёт за днём. Вот ещё чуть-чуть, и тебя я полностью разлюблю. Я кривой и пьяный, но я живой. Трогаю гитары нагретый гриф и своей взлохмаченной головой осторожно дёргаю. Вдруг слетит. Не люблю, а матерное, Славцо, раз и понимаешь, тебе конец. За грехи библейских каких отцов ты опять приходишь ко мне во сне? Микроскоп достану, шагнув вперёд, ведь в тебе изъянов не сосчитать. Но какого чёрта твой жаркий рот мне так сильно хочется целовать? Нет, нет, нет, не сдамся. Я лёд, я сталь, я звезда в созвездии Орион. сам тебе меня точно не достать, как луне не тронуть древесных крон. Под ногами небо, над головой колосится рожь и поют сверчки. Я кривой и пьяный, но я живой. И шаги по звёздам мои легки. Я спою с котами полночный блюз. Наколдую дымы, пойду к реке, а на утро я тебя разлюблю. Только имя прутиком на песке Только желтый камешек Из серьги, поцелуи в щеку И звездный дождь Я себе оставлю Еще шаги И твои ладони Оставь Не трожь Я включу паяться Начну шутить, ведь по мне не скажешь Что я тебя Рану нужно выжечь И посолить Пусть болит сильней тем сильнее я. Вверх по небосводу, пока до ночь и пока погода ещё тепла, пусть мурашками пробегает дрожь, а под курткой будто горит напал. Я как чёрт заливисто хохачу и играю с ангелами в слова. Не любить тебя сложно, но я учусь. Пусть пока по предмету выходит 2. ДЖИО РОССА Моя любовь умеет убивать Прости, что не сказал об этом раньше Когда вжимал в скрипучую кровать И целовал покусанные пальцы Моя любовь тягучая, как мед И сладкая, и горькая, и злая Она тебя когда-нибудь убьёт. Уже сейчас немного убивая. И как теперь смотреть в твои глаза, покрытые янтарной рыжей крошкой? Весь город спит, и стихли голоса, и ночь легла на крыши чёрной кошкой. А ты идёшь Твой нос окутан в шарф, и каблуки сбивают лёд с асфальта, и я срываюсь вслед, ускоряв шаг, о сатаневшей и голодной тварию. Я держим и болен и простыл, в изгибе твоей шеи грею губы, и те слова, что в общем-то просты, цепляются за стеснутые зубы. Так съешь меня. И выпей, и сожги, и расскажи об этом своим детям, что в прошлом был один такой дебил, и он любил, и он же был в ответе за зацелованную кожу век и красные следы на голой шее, что это был ужасный человек, похожий на затравленного зверя. Так улыбайся, ласково как чёрт, рука моя, твоя, и там же сердце Танцуют на замёрзшей глади вод. Луна, как на тарелке рыжий персик. Взлетают в небо дети птичьих стай. Я был когда-то так же беззаботен. Моя любовь умеет убивать. Твоя — сжигать. А значит, мы в расчёте. Джио Росса читал Владимир Коваленко Я сжигаю ненужные вещи и бросаю ненужных людей. Знаю, этот сон будет вещим. Пусть он сбудется поскорей. Лес шагает вдоль узкой дороги. Под колеса бросается снег Боже, ты помогаешь убогим Я убог Помоги же и мне Минус тридцать Рисует граффити холод на лобовом стекле На олене с оленем свитер Колокольчик звенит на руке Закурить Не курил два года Чуть заносят, вцепляюсь в руль Наслаждайся своей свободой Наслаждайся, глотай и жуй Как зовут меня? Кай или Каин? Отвечаю, ченаж, да не лги И большими своими руками Из осколков меня собери Двадцать лет, узелком на память И никто не ждет, никого не жду Я смертельно, критически ранен Кровь течет Наложите жгут. Ещё 1000 м до цели. На обочине древний старик голосует. Я был бы зверем, отказавшись его подвести. Бородатый, похож на Санту, улыбается и смешит, едет к внучке, зовут Самантой. Говорит, говорит, говорит. Я молчу, как всегда, угрюмо. Мимо уха его слова усмехается. Знаешь, юноша, мы с тобой знакомы едва, но я всё же открою тайну. Я волшебник. Нет, я не пьян. Ты смурной и нелюдимый, печальный. Чудеса избегают тебя. Тянет руку плеча, касаясь, мне показывает бутылёк. В нём прозрачная жидкость сверкает, серебрится, как хрупкий лёд. Мой подарок тебе, приятель, потерявшему веру в любовь. Выпьешь и обретёшь своё счастье. Настоящее волшебство. Он сошёл через 300 м. Напоследок кивнул слегка, улыбнулся легко, приветливо. С Новым годом, сынок. Пока. 31-й день завьюжила. Вот её город. улица, дом. Дверь парадная непослушная замяукала диким котом. Убежать. Два пролёта лестничных, я сжимаю в руке бутылёк, да и мне смелость любить эту женщину. Волшебство. Делаю глоток. Мы сцепились как дикие звери. В спину ржавы врезается гвоздь, её пальцы скользят по шее, её руки стелетом сквозь Эта смелость бежит по венам, и не страшен ни чёрт, ни бог, ударяешь затылком об стену. Настоящее волшебство. Год прошёл. Принимай как данность, если спросите, счастье есть. Рядом та, с кем я встречу старость, рядом те, с кем я тоже есть. Супермаркет. Стоим у кассы. Сзади трогает за плечо, улыбаясь хитро и ласково, мой знакомый колдун-старячок. "Здравствуй! Рад видеть давнего друга. Значит, всё же нашёл чудеса". Посмеялись, пожали руки. Касса. Очередь подошла. Напоследок решила глянуться, что же было в бутылке тогда. А старик, как всегда, ухмыльнулся. "Это просто была вода джеороса Владимир Лестомиров Поезд в детство Человек бежит к кассам Прошу вас, один билет. Умоляю, скорее. У меня есть на то причины. Мне плацкартный до детства. Такого билета нет. Приходите вчера, говорит билетёр мужчине. Вы смеётесь. Вот чёрт, я не мог его упустить. Каждый может забыться и что-нибудь проворонить. Это значит, сегодня нам с вами не по пути. Приходите вчера. Поезд ждёт на втором перроне. Что за шутки? Я вижу, как значится на табло поезд в детство Который проследует без остановок Это просто реклама Избитый пустой шаблон Вам пора бы привыкнуть к коммерции постоянной Нет, не верю, вы лжете Пустите меня туда Ха, В дребезжащий вагон, где по радио лишь помехи Да пустите, прошу Я за это вам все отдам Мне действительно жаль Но ваш поезд давно уехал Ветром мчится состав, на который он опоздал, прорезает кинжалом статичность ночной дремоты. Он стоит на перроне и слушает поезда и не знает, что ждет его где-то за поворотом. Владимир Листомиров Владимир Листомиров Вишнёвый сад. Меня всюду преследует образ нелепый твой. Белобрысые лето, вдруг ставшее чем-то лишним. И из офиса хочется вырваться не домой, а к забытому саду, пропахшему спелой вишней. Забежать в старый дом, распахнуть, не стесняясь дверь, и с порога услышать: "А кто же ко мне приехал? Как ты вырос, не верится. Бабушка, уж поверь. Бабуchitz, поцелуй", заливаясь счастливым смехом. И опять убежать, распрощавшись на целый день. Это новая жизнь. Здесь нельзя пропустить начало: перепрыгнуть с разбега качающийся плетень, пролететь через поле с верёночным одеялом, заблудиться в подсолнухах, в руку поймать жука, выйти к лодочной пристани встречу попутный ветер и увидеть друзей, помогающих рыбакам разгружать неспеша их набитые рыбой сети, а потом всей гурьбой прямо с пирса нырять в волну и купаться не в речке, в растаявшем изумруде, развалиться в песке и украдкой успеть вздремнуть, пока кто-то тебя громким возгласом не разбудит. Пообедать картошкой, печеной в зале костра, и напиться воды из общественного колодца, непременно поспорить, за пазухой пряча страх, что ты сходишь на кладбище после захода солнца. Не забудьте про лес, ожидающий тебя весь год. Босиком пробежаться по мшистой его опушке и на ужин прийти отдохнувшим от всех невзгод вроде школы, где летом пылятся Толстой и Пушкин. Ночевать во дворе, под луной растелив матрас, любоваться на звёзды и петь под гитару друга о героях, бродягах и призраках автотрасс, наблюдая, как тлеет ещё не погасший уголь. По росе убегать на рыбалку к 5:00 утра, разгоняя туман, недовольный твоим соседством. Не ведать еще одиночество И утрат Только свежий улов Только летняя радость детства Сколько новых дорог Станут старыми за июль Сколько будет падений С крыш, с веток, велосипедов Сколько раз добрый дед Вдруг усадит тебя за руль С легким сердцем доверив Лазоревую победу А потом все пройдет Будто не было этих лет Как вернуться назад, знает только один Всевышний. И стоит одиноко на старом моём столе фотография сада пропахшего спелой вишней. Считал Алексей Дик. Владимир Листамиров Кому-то придется В этой сказке кому-то придется побыть злодеем Или просто уродцем, страшилой, потешным малым Одному старику раз под вечер пришла идея Мол, меня в его книгах ужасно не доставало И тогда он решил на бумаге скоять фигуру, неудавшийся образ пародии человека. Старичок в этом деле был просто какой-то гуру. Он уж в мгновение оком не вырезал носы и веки, а в колени и локти для дела пихнул шарниры, вместо тела использовав ржавую арматуру. Я лежал перед ним беззащитный, слепой и смиренный. Мой создатель сказал, что теперь я литература. Но когда мне в глаза были вставлены два алмаза Я не знал еще это название для диодов Я схватил в руку зеркало, глянул в него и сразу осознал Что придется примерить роль идиота Я не то чтобы против, но все-таки как хотелось Получить себе данные римского полубога Интеллект, грациозность, рельефные мышцы тела Ну или просто возможность не выглядеть так убога К сожалению, сказка не место для некрасивых. И их участь всегда остаётся одной и той же. Безразлично было ждать по бескрайним лесным массивам, хорошо понимая: никто тебе не поможет, так как главный герой непременно находит выход. Но ну, а ты остаёшься потерянным в чёрной чаще, где ночами безлунными злобное воет лихо, и любая опасность становится настоящей. Они жалко игрушкой, подстроенной для забавы, ради красного слова удачной главы для книги, где какой-нибудь принц непременно показан храбрым, а тебя все зовут разгильдяем и забулдыгой. Здесь есть главный закон, и его-то я знаю точно. Если хочешь остаться, паши до седьмого пота и живу я в своей неудавшейся оболочке что-то среднее между Страшилой и Дон Кихотом». Если создан уродцам твой график уже расписан, никаких тебе танцев, улыбок и бальных платьев. Это уровень хай, постоянная группа риска и вагон глупых дел, за которые мало платят. Иногда засыпая, я думаю, как всё глупо. Но не жалуй слух, ибо стены имеют души, и лежу до полуночи с видом живого трупа. Представляешь, что было бы, будь я немного лучше? А потом в моей жизни встречается Элоиза, заявляя, что я это то, что она искала. Мы с ней ходим на берег дышать океанским бризом и рисуем животных на древних прибрежных скалах. Я плету ей веночки из скрохотных незабудок, ощущая, как сердце становится необъятным, или шепчет мне в ухо: "Я есть, я была, я буду". Повтори это, Эл. Повтори это слово на клятву. Мой заброшенный домик цветёт от тюлпаноний. Зеркала без проблем забывают моё уродство, и на пыльном окне вместо вянущей беладонны начинают под дутро цвести травяные космы. В спальне пахнет дождём. Мы лежим на одной кровати. Эль щекочет меня белокурыми волосами. Я так громко смеюсь. Пощади меня. Хватит, хватит. появляется принц и зачем-то её спасает я теряю дням счёт за неделю идёт неделя мой единственный спутник гнетущие чувства боли в этой сказке кому-то приходится быть злодеем я уверен, что справлюсь с такой пастиковой ролью Помнишь, как в детстве болтали о страшном? Всё обсуждали вампиров и ведьм, прежде казалось, что мир была сатый, чёрный и белый легко разглядеть. Нам было жутко от ветхого дома, вроде бы банши видали в селе. Плотна укутавшись спали при свете, втайне мечтая скорее повзрослеть. Бойся желаний. Нам стукнуло 30. Монстрам уже не поймать сорванцов. Только вот страхи по-прежнему в сердце, страхи всего лишь сменили лицо. Нам было жутко от ветхого дома, жутко, когда начинало темнеть. Страшно не это, а сумрак во взгляде, страшно однажды самим опустить. Страшно играть бесконечные роли, страшно с улыбкой протягивать яд. Страшно, когда наши кеды и куртки стоят дороже, чем тысячи лет. Помнишь, как в детстве болтали о ведьмах? Монстров искали в чернильном окне. Все удивлялись, как взрослым не страшно. Взрослая жизнь оказалась страшней стихотворения Дикана. в ногах рассыпается лужами небо на нервах до звона гитарного жизнь пробегает от завтрака к ужину насмерть ломает и учит жить заново в ярком рассвете и в хриплой полуночи в мрачных подвалах и храмах намоленных в гордых высотках и тоненьких улочках где бы я ни был везде вижу ворона я сумасшедший а может быть раненый кровью истекший да к черту загруженный Вороны могут быть разными странами. Вороны могут быть чьими-то душами. Цепи вопросов, клеймом откровения. Я словно нище лежу на обочине, я задолбался цепляться за белое, что не попытка, а награду пощёчина. Хочется сдаться. Пускай рассыпается. Пусть заклюют ненасытные вороны я как состав, что сходит от станции. Только не знает, в какую же сторону. Черные птицы, как некие демоны, Тени ошибок под крыльями собраны. Мне бы, как воздух, кого-нибудь близкого. Или я сам навсегда стану вороном. Стихотворение Дикона Широллы Я искал Люцифера в холодных сырых ночах. В городах, где высотки навалены друг на друга в кабаках, где пропитые тени себя влачат, растекая зловоньем упадка по всей округе. Я прошел километры, где вечно клубится страх, заходил в подворотник, где шлюхи торгуют счастьем столь же длинным, как узкие юбки на их ногах, столь же тусклым по цвету, как краски их вечной страсти. Я заглядывал в окна решетчатых серых тюрьм, погружался в глаза осуждённых на смерти клетку этих самых чудовищ хозяев кровавых бурь разделивших весь мир на себя и свои объедки я плутал в коридорах и видел больных душой изучал их страну из потёкших часов и пятен где без руки кричит что в субботу он был левшой но обычно он правый все стены в своей палате ей искал лицефера На всюду, где он мог быть, на голодной войне, в кабинетах царей и судей, в кабаках и притонах. На свалках людской судьбы мне не встретился демон. Мне попадались люди. Стихотворение Дикана Широлы. Болезнь глаз Сергею Аветисяну, человеку и гражданину. То не свет, но ещё не тьма. То не явь, но уже не сон. То ли снег засыпал дома, то лед дым в окно нанесён. То ли это ты, слепота, то ли так туман по утру. Жизнь течёт слюной изо рта. Мир ползёт дождём по стеклу. Из глухих колдовских озёр поднимается муть с дна. Заволакивает мой взор грязно-белая пелена, окружает меня стеной. В ней звучат голоса невнятно, лица тех, кто рядом со мной, превращает в мутные пятна. Заволакивает берега. Пароходы идут, трубя, И, как ты мне недорога, Заволакивает тебя. Дунул ветер, и все поплыло, В никуда от причала Будин, Забывая о том, что было, И не зная того, что будет. С кем последнюю рюмку пьем, Неизвестны их имена. И хрусталь помутнел, и в нем... Непонятен сам цвет вина. Значит, мне на ощупь блуждать, Забредать в чужое жилье И тела других обнимать, Принимая их за твое. Ничего-то я не сберег. Разве этого я хотел? Наплывем мы лоб в лоб, Бок в бок, караваном туманных тел. и последние краски дня и осенний неяркий свет завлекает от меня завлекает все вылет емелин либерала на шисты поймали был он враг пидорас и еврей он в надежде на гранты шакали у скрипучих посольских дверей Он легался, вцепившись в ограду. Он грозил, что засудит ребят. Обещал, что при всех выпьет яду. Отвели его в комиссариат. Предлагают ему сигарету. Не затейлив их офисный быт, лишь пронзительно Путин с портрета прямо в самую душу глядит. Монитора окно голубое — Солнце луч меж задёрнутых штор и сказал комиссар: "Нам с тобой предстоит непростой разговор. Негламурный, очкастый, небритый, ты испуганный в угол нежмись. Мы ж тебя не безбойно убитый. Мы ж с тобой побазарить за жизнь. Для начала ответь мне, очкарик: За зубами не пряча язык, сколько грантов ты сейчас нашакалил? Сорок евро? Навар невелик. И за эту ничтожную сумму ее нынче и мент не возьмет, ты готов хаять нашу Госдуму, и в лице ее весь наш народ. Ты пойми, диссидент-извращенец, что в дурацком своем пиджаке ты не более чем заусенец. на могучей народной руке. Никогда б ты не смог, как Есенин, пробежать по росе босиком и, проспясь в свежескошенном сене, похмеляться парным молоком. Мы студенты, солдаты, крестьяне, и за нами большая страна. Нас сам Путин на Красной Поляне шашлыком кормил из кабана». Скоро мы переменим гаранта, сохранив стратегический курс. Ты наплюй на иудин и гранты, обопрись на природный ресурс. Есть сокровище в недрах подземных, нефть и газ есть, и уголь и сталь. Не шакаль у посольств иноземных, не шакаль, не шакаль, не шакаль. Не щепли ты свою бородёнку и не делай обиженный вид. Мы найдём тебе такую девчонку, ты забудешь, что был садомит. И не ври, что мы антисемиты, поймей же хоть совесть и стыд. Сейчас семиту все двери открыты, если только с народом семит. В телевизоре вечером поздним не сочтёшь Авраама сынов. Глеб Павловский, Леонтьев и Познер, и Архангельский, и Соловьёв. Хочешь, будешь ты доктор проктолог? Хочешь будешь шахтёр, сталевар, хочешь быть журналист, политолог. Ну, а хочешь работник пиар? В наши дни есть в России товарищ столько важных и нужных работ, от чего ж ты упрямо шакались у посольств иностранных ворот? А какой подаёте пример вы? Чему учите вы молодёжь? Уходи, забирай свои евро. Хотя нет, евро, впрочем, не трожь. И когда либерала по трассе вёз домой мусульманин-таксист, пережил он глубокий катарсис. Или, как там его, катарсис ощутил он причастность к большому, осознал наш стремительный век, и теперь он ведущий ток-шоу. А ведь мог бы пропасть человек. Все валют емели. На Тверской, где шумно и красиво, где стоит центральный телеграф, выпив ты всего бутылку пива, я подвергся нарушенью прав. Был двумя ментами с автоматом схвачен и посажен в воронок. И хоть был ни в чём не виноватым, доказать я ничего не смог. Упирался, как меня тащили. грыз зубами прутья на окне. Только ни один правозащитник в этот час не вспомнил обо мне. Был засунут в клетку, как в зверинец. Я такой же, в общем, как и все: ни чечен, ни турок, ни схитенец. За меня не вступится пося. Много раз дубинкой был ударен под слова угроз и хруст костей, так как я не крымский, не татарин. Не попал я в сводку новостей. Истрепали по дороге нервы, поломали плечевую кость. Что ты я не вижу, а Лугерберр это же натуральный Холокост. Пожалей меня, Елена Боннер, не еврей, не твой я контингент. Но мне тоже очень, очень больно, когда бьёт меня дубинкой мент. Я избит, ограблен и обдурен. Слетна сила ниже поясницы. Где же ты, священник Глеб Якунин? Где же вы, врачи, что без границ? Я не ваш. Я русский алкоголик. Но обидно, если не плевал на меня мычащего от боли знаменитый фонд мемориал. Не баптист я, не пятидесятник. Ни игавист, ни евдей. Я один из этих непонятных русских, всем мешающих людей. Отраждение я перед всеми грешен. Ни сектант, ни гомосексуал, никогда и мне сте international обо мне вопрос не поднимал. Ох, как трудно в обществе российском быть не представителем меньшинств. Русский, да с московской пропиской. Кто же я вам, если не фашист? Отняли последнюю заначку, напоследок выдали пинка. Выйду за ворота и заплачу. Жизнь большинства в России нелегка. Все воют Емелин. Подражание Вийону. Я знаю мир, он стар и полон дыряни. Я знаю птиц летящих на монок. Я знаю, как звенит динга в кармане и как звенит отточенный клинок. Я знаю, как поют на шефоте, я знаю, как целуют не любя. Я знаю тех, кто за, и тех, кто против. Я знаю всё, но только не себя. Я знаю шлюх, они горды, как дамы. Я знаю дам, они дешевле люх. Я знаю то, о чём молчат годами. Я знаю то, что приносят в слух. Я знаю, как зерно клюют павлины и как вороны трупы терят. Я знаю жизнь. Она не будет длинной. Я знаю всё, но только не себя. Я знаю мир. Его судить легко нам, ведь всем до совершенства далеко. Я знаю, как молчат перед законом и знаю, как порой молчит закон. Я знаю, как за хвост ловить удачу, всех растолкав и каждому грубя. Я знаю, только так, а не иначе. Я знаю всё, но только не себя. Олег Ладыженский, один из авторов дуэта Генри Лайонелди. Последний спектакль посвящается Владимиру Высоцкому Гамлету. Он умирал безумец с дивана. Наивный, гордый, слабый человек с насмешливыми строгими глазами и 6 часов перебирал в горсти крупицы. крохи времени слова стеклянные хрупкие игрушки боль гнев и смех и судороги в горле всю ржавчину расколотый век все перья из распоротой души все тернии кровавого венка и боли плачи и судороги в горле он умирал он уходил домой и мешковина Становилось небом, и бархатом давно облезший плюш, И жизнью смерть, и смертью труп с косою, И факелы багровостью заката. Он умирал, и шелестящий снег, Летящие бескрылые страницы С разрушенного ветхого балкона С угробами ложились на помост, Заваливая ночи человека, смывая имя. Знаки и слова, пока не оставался человек И больше ничего. Он умирал, и истина молчала за спиною И дух, и плоть, и судороги в горле. Он умирал, безумец давана. Они стояли, и они смотрели, И час, и два часа, И 5 и 6 часов они стояли. Не молчала площадь, дыша одним дыханием, умирая единой смертью с ним, наедине. Наедине с растерзанной судьбой, наедине с вопросом без ответа, наедине убийцы, воры, шлюхи, солдаты, оружейники, ткачи, И пыль, и швы распоротого неба, и боль, и смех, И судороги в горле, и все, кто рядом. Долгих шесть часов никто не умер в дреме переулков, Никто не выл от холода клинка, Никто не зажимал ладонью раны, никто, никто. Он умирал один, и этот вопль вселенского исхода Ложился на последние весы. и смерть и смех и судороги в горле он умирал безумец дывана всё было бы банальнее и проще когда бы он мог дать себе расчёт простым кинжалом только он не мог помост подмостки лестница пророков ведущая в глухие облака дащат щит, цыдящий кровь по капле, цыдящий жизнь мгновение слова по мост, подмостки, судороги в горле, последняя и страшная игра с безглазою судьбою в кошки-мышки, игра, исход. нам трепетным и бледным, когда бы он мог Но смерть свирепый сторож хватает быстро. О, он рассказал бы, он рассказал. Но дальше тишина. Олег Лодыжинский, один из авторов дуэта Генри Лайон Олди. В начале было слово, а война случилась после. Лопнула струна. На тонкой и зыбкой грани тьмы и света В ночи мерцают чьи-то имена. Вначале было слово, А беда пришла потом. Багровая вода течет в ручьях, Железной саранчою обглоданы пустые города. Вначале было слово, И в конце прибудет слово. Маска на лице... вросла, пустила корни. С каждым вздохом всё чаще вспоминаю обо Ца. Отец небесный и отец земной. Что делать мне с проклятой войной, когда война, как слово, под запретом и прячется за дымной пеленой? Летит над домом медведин вой ракет. Да будет свет. Но где он этот свет? В начале было слово, отвечают. И более ни слова мне в ответ. Олег Ладыжинский, один из соавторов дуэта Генри Лай и Нолди, Мой старый дом, уютный и знакомый. С улыбкой грустной по тебе брожу, пропахнув запахом чужого дома, куда я каждый вечер ухожу. Тебя собрал я как головоломку, слезами вымыл, связками скрепил. Ты старый стал, как я, усталый, ломкий. Не нужен И оставшийся без сил. Из кухни не выходит запах гари, И как в душе с обоями надрыв. Ты мстишь? Или напротив? Благодарен, приветливо духовку приоткрыв. И дверь скрипит, как будто нездорова. Сжимают дрель ненужную в руке. Мой старый друг, меня ты манишь снова Веревкой на детском турнике. Пора идти, старик, открой мне дверь. Дома другие строить по земле. А ты постелишь мне, мы оба верим. Кровать на нашем кухонном столе. В раке притона, в тишине одеяла Ты стонала, кричала, словно раненый зверь Кровь текла по рубашке И мои патронташи в так движению тела колотились о дверь Трепетали картины, потолок в паутине Бился, злился и капал под фонтаном испор Ты рыдала сначала, твои руки кричала Словно ты не хатхантер, а кабацкий топер Я поэт и романтик Я стреляю в затылок Если бью между ног А когда я с тобой Я пою и завою Как потерян Дикий и влюблённый щит. Большим артистам И залы полные В сезоны собирать Хочу с больной душой И сердцем чистым В ролях и воскресать И умирать Хочу под рёв толпы На сцене появляться Под тишину, под свист И крики бис Уйти в цветах Под тихий шум овации сравни, Сродниться С запахом гримерок и кулис. И жизнь я зрителю отдам, пусть всё потратит себя на репетициях губя. Мне мне хв мне хватит, Господи, мне правда хватит хоть маленьк хоть лишь маленького счастья для себя. Ты очень торопила. Последние четыре стихи. Чтить последние разговори ещё в раз. жизни я... И жизнь я зрителю отдам. Шутка, шутка. И жизнь я зрителю отдам. Пусть всё потратит себя на репетиции, губя. Мне хватит, Господи, мне правда хватит лишь маленького счастья для себя. Давай сам начинай. Не надо так торопиться. Ты читаешь сам в начало, давай. Не, не торопись. Давай ещё. Нажми ещё раз. А же у меня тут идёт всё запись. Мечтаю, мама, стать большим артистом И залы полные в сезоны собирать. Хочу с больной душой и сердцем чистым В ролях и воскресать, и умирать. Хочу, под рев толпы, на сцене появляться Под тишину, под свист и крики бис, Уйти в цветах под тихий шум оваций, родниц запахом, гремёрок и кулис. И жизнь я зрителю отдам, пусть всю потратит себя на репетициях, губя. Мне хватит, господи, мне правда хватит лишь маленького счастья для себя. Ты так торопишься в последней четверти, что ты можешь его ещё раз помедленнее, очень чётко повторить. И жизнь я зрителю отдам. почти потратит себя на репетициях, угубя. Мне хватит. Господи, мне правда хватит лишь маленького счастья для себя. Там ещё раз: лишь маленького счастья для себя. Лишь маленького счастья для себя. Что ты нашла во мне, красивая москвичка? Богатства не бывает от стихов. Я часто напиваюсь в электричках И пахну запахом чужих духов. Я никогда не дам тебе подарков, Как тот полковник или депутат. Зато со мной бывает очень жарко. В сравнении замерзнет даже ад. Со мной счастливой никогда не будешь И бросишь жизнь на чашечки весов. Зачем же ты... Глаза мои, целуешь, зелёный от пензенских лесов. Сдавай, москвичишка, дедовы квартиры для тех других лемитчиков-лохов, нас сек со мной в разных точках мира и на чернила для моих стихов. Мы оба знаем, что настанет вечер, когда счастливый ты забежишь домой, но света нет. Зовёшь, я не отвечу. И не увидимся мы никогда с тобой. Люби меня ведь завтра Будет поздно, пока плывут ночные облака Давай от себя лучше утру слезы Не плачь, москвичка, я с тобой пока Не берите девочек невинных, кто в тебя влюбился, между прочим. Ту найди в таинственных глубинах с красотой блудливой и порочной. Не желайте девочек домашних, кто мечтает подарить вам сына. Та взойдет в чертоги вашей башни, кто прошла пустыню кокаина. Не влюбляйтесь в тех, кто в вас играет. Ту берешь то странно и упрямо. Ту, кто шрамы трепет наскрывает, ту, кто не заснёт без мезопама. Тем не верь, кто обещает вечно. Ту бери, кто вечно неудачно. Пусть она себя предаст, конечно. Но ты будешь хоть недолго счастлив. Thank you. Вера Полоскова. Что рассказал Шанкар своему другу Раджу, когда вернулся домой? Когда я прилетел, Раджу, я решил, эти люди живут как боги. Сказочные пустые аэропорты, невиданные дороги, целое стекло в окне и фаянсовый унитаз даже в самой простой квартире. Счастливы живущие здесь, сказал, как немногие в этом мире. Парки их необъятны, Раджу, дома у них монолитны, Но никто из их обитателей не поёт по утрам ни мантры, ни киртана, ни молитвы. Вроде бы никто из них не лентяй, ни один из них не бездельник, но они ничего не делают, кроме денег. Кроме денег и денег, рож жу, как будто они едят их. Только пачки купюр рекламируют на плакатах. Представляешь, рож жу никакой нищеты, но вот если большая трасса то во всю длину в дальние щиты, на которых деньги и даже груды сырого мяса. Кроме денег кражу, как будто чтобы на дях их нанимают чужих людей, чтоб заботились об их детях. Кроме денег кражу, но как попадётся на встречу нищий или калека, так глядят, будто он недостоин имени человека. Кроме денег, но не для того кражу, чтоб жене купить на базаре дорогих украшений или расшитых сарь, а пойти издать в банк. и соседям служить примером и ходить только в сером, и жена, чтоб ходила в сером. Женщины их халёны, среди старух почти нет колченогих, дряблых, но никто из мужчин не поёт для них, не играет для них на таблах. Дети их не умирают от скверной воды, от заразы в сезон дождей или чёрной пыли, только я не видел, чтоб они Бога благодарили. Старики их живут одни, когда их душа покидает тело, часто не находят ничей, чтобы проводить её захотела. Самое смешное, раджу, что они нас с тобой жалели. Вы там детям на хлеб наскребаете еле-еле. Спите на циновке, ни разу не были ни в театре, ни на концерте. Люди, что друг другу по телефону желают смерти. Я прожил среди них 5 дней и сбежал на шестые сутки. Я всерьёз опасался, что навсегда поврежусь в рассудке, и моя Сангита аж всплеснула руками, как меня увидала. Принесла мне горячих рот и плошку дала. Что с тобой, говорит. Ты страшнее ракшас, бледнее всякого европейца. Я аж разрыдался, Раджу. Надо ж было такого ужаса натерпеться. Край у нас широк и забилен, бесконечно сокрылен. Сколько у нас древних зубадрабилин, вековых душераздиралин. Перед путешественником, где чёрен, где ещё промыслом не освоен, целый горизонт лежит живодёрен и предатели боен. Всяку нас привет, обезболен, власти абсолютно лоялен. Это слышно с каждой из колоколин, и за всех шапка закидалин. И сладкоголосый как сирен, и красивый как сталин, нами правит тот, кто всесилен и идеален. от восторга мы не ругаемся большим матом, не ебёмся, не курим. Нас по выходным только к банкоматам выпускают и стёрим. В школе, без вопросов и встречных реплик наши детки, краса и отрада, собирают нам из духовных скрепок макеты ада. Судя по тому, как нас вертухая обходят хмура и на звук подаются дрогнув, скоро снова грянет большая литература и кинематограф. Знаешь, если искать врага, обретаешь его в любом. Вот, пожалуй, спроси меня, мне никто не страшен. Я спокоен и прям, и знаю, что впереди. Я хожу без страховки с факелом над олбом, по стальной струне, натянутой между башен, когда снизу кричат только «Упади!». Разве они знают, чего мне стоило ремесло? Разве они видели, сколько раз я орал и плакал? Разве ступят на ветер, нащупав его изгиб? Они думают, я дурак, которому повезло. Если я отвечу им, я не удержу над бровями факел. Если я отвечу им, я погиб. Читал Сергей Бельчиков. Поэтический аудиопроект Высота. Высота. Высота. Высота. Высота. Возвышение продолжается.